Глава четвертая Обледок! проручал Трион. Я боялся, что он бросится в бой, но отцу хватило здравомыслия не действовать первым. Поднявшийся мужчина не выглядел слишком опасным, но мы знали, что первое впечатление обманчиво. Я как можно незаметнее вытащил из кармана один из гвоздей и спрятал его между пальцев. «Зачем ты все это устроил?» — крикнул я и сделал два шага вперед, стараясь сократить расстояние. Нейросеть уже просчитывала, как лучше его прикончить. «Права на ошибку не было. Перед нами могущественный темный маг, и мы окружены целой кучей мертвецов. Мне достаточно промахнуться всего один раз, и вся нежить в комнате бросится на нас». «Не за тебя, Дрейкарс!» — к моему удивлению ответил некромант. Тебе нужно было умереть еще пару недель назад. Если бы ты умер тогда, то отцу не пришлось бы приказывать устроить тут такое. Только ты виноват в этом. Оценка боевого потенциала. Боевой потенциал — 39 822. Уровень погрешности — 22%. Я сделал еще шаг, а затем все-таки решился. Снаряд сорвался с моих рук и устремился точно в голову некроманту. Но достигнуть цели ему было не суждено. Не долетев каких-то полметра, он врезался в невидимый барьер, окружающий мужчину, и одновременно с этим полыхнул небольшой красный драгоценный камень у него на шее. «Защитный амулет! Массерого семя! У этого бледного ублюдка магическая защита!» Некромант криво усмехнулся, а затем демонстративно щелкнул пальцами. Повинуясь его команде, все мертвецы в комнате пришли в движение. «Мне нужно убить его!» Убить его, прежде чем они доберутся до нас. Я со всех ног рванул к нему, но не добежал метров пять, как с его руки сорвался с густок зеленого пламени ударил мне в грудь, сбивая с ног. Кожу зажгло так, словно в меня плеснули кипятком. Закричав от боли, я выпустил из поля зрения колдуна, и тот успел за это время скрыться, решив не вступать в прямое столкновение. «Дрейк!» — воскликнул Трион, хватая меня за руку. «Бежим!» И тут же на него набросился один из мертвецов. но отец мощным ударом снес ему голову. «Быстрее!» — закричал он, и мы побежали. Твари толпой ломанулись к нам, мешая друг другу, и это нас спасло. Мы успели выбежать в коридор и захлопнуть за собой дверь. Пришлось использовать меч в качестве задвижки. Деревянная дверь содрогнулась от мощнейшего удара, петли задрожали. «Долго не выдержит!» — буркнул я. «Да, именно поэтому мы и бежим!» Трион схватил меня за руку и потянул за собой. Мы пробежали не больше десятка метров, как дверь позади треснула, и оттуда волной хлынули мертвецы. На полпути к выходу я затормозил и, воспользовавшись способностями, швырнул в сторону надвигающейся толпы весь металл, что был поблизости. И, разумеется, это не сработало. Лишь немного замедлило их, но этого нам хватило для того, чтобы оказаться снаружи. Почти одновременно с этим окна где-то на втором этаже не выдержали, и на землю перед нами упало тело. Хрустнув костями, оно начало подниматься. Но подскочивший к зомби-отец точным ударом навсегда упокоил нежить. Но тут же сверху упал еще несколько живших покойников, а затем и дверь ратуши распахнулась, выпуская толпу мертвецов. «Уходим!» — крикнул я. «Всех не перебьем. Добежав до ворот, я быстро сбросил запирающую балку и толкнул металлические ворота, распахивая их. Делаю несколько шагов и останавливаюсь. «Надо было тебе уходить, Дрейк, тихо говорит отец, вставая рядом. — Вряд ли бы он позволил, учитывая, что он знал мое имя. — Возможно. Но попробовать тебе все равно стоило. Мы были окружены. Площадь перед городской ратушей кишела мертвецами. Понятия не имею, где они прятались, но сейчас армия из нескольких тысяч мертвецов плотно окружала нас. — У нас с тобой есть хоть один шанс? — спросил его отца. — Нет. Но если ты хочешь услышать приободрение... Вряд ли управление такой огромной армией дается ему легко. Когда-нибудь его силы иссякнут. Когда-нибудь, — вздохнул я. Я уже говорил, но скажу еще раз. Я горжусь тобой, Дрейк, и жалею лишь о том, что не могу быть твоим настоящим отцом. А можно чуть поменьше пафоса? Невесело усмехнулся я. Мы еще живы. Извини, просто должен был это сказать. Ты все еще можешь уйти, Дрейк. Я тебя не брошу. «Мы справимся!» Толпа мертвецов двинулась на нас. «Нам конец!» Мы стояли спина к спине, ожидая, когда мертвецы до нас доберутся. «Держись ко мне как можно ближе!» — крикнул я отцу и быстро осушил один из двух оставшихся флаконов с маной. «Четыре, три, два, один!» Мертвецы оказались в непосредственной близости от нас, и я раскинул окружающее себя поле почти наполовину площади, а затем сосредоточившись на всем металле что нас окружал резко потянул его по кругу что из силы ба стремительно сгорала кровь хлынула из носа голова раскалывалась казалось что мне вскрыли черепную коробку и залили туда кипящей воды и тот ожог что оставил некромант на груди уже не казался таким болезненным металл окружающий нас с отцом будь то кинжал меч драгоценность пряжка ремня или деньги все Весь подластный мне металл закружился в смертоносном танце, сметая все на своем пути. Я выдержал всего шесть ударов сердца, после чего меня поглотила мгла. «Дрейк!» — яростный возглас привел меня в себя. Но и только. Я не мог даже стоять, не то что сражаться. Отец схватил меня под руку и поднял. Его лицо было в крови, и это мгновенно заставило меня прийти в себя. «Дрейк!» — я чуть повернул голову, и увидел скаленную морду с наполовину обглоданным лицом. Отец дернул меня в сторону, отталкивая мертвеца от себя ногой. Я рухнул на землю и посмотрел по сторонам. Нас всё ещё окружала толпа нежити. Но своей сокрушительной атакой я значительно сократил их число. Некоторых мертвяков разорвало на множество кусков, кому-то повезло больше, и они ограничились лишь потерей конечностей. Судя по всему, бессознание сознания был совсем недолго, вряд ли больше минут-двух. Вторая волна мертвецов еще только подходила, и отец уже был готов встретить их, вооружившись сразу двумя мечами. Надо встать. Я влил в руки и ноги Ки, увеличив физическую силу. Стало немного лучше, но голова всё ещё гудела так, словно на нее надели ведро и от души постучали по нему половникам. До отца накинулось сразу четверо мертвецов. Одному он натёк руку, второму подрубил ногу. «Слева!» — крикнул я, заметив пятого. Отец тут же отскочил, одновременно атакуя другого зомби. Появилось еще двое, один из которых ринулся ко мне, но так и не достиг цели. Я притянул валяющийся в полуметре от меня кинжал и запустил его, усиливая бросок толчком. Тот без особого труда снес голову нежити, а я, встав на четвереньки, попробовал подняться. Получилось не с первого раза, но я все таки поднялся и первым же делом выудил из напоясной сумки последний флакон с маной и выпил зелье. Раз. Я встал и со всего размаха ударил кулаком в подвернувшуюся под руку мертвеца, снося ему голову. «Все-таки усиленное ки – это страшное оружие». При ударе в кулаке что-то хрустнуло, но я не обратил на это никакого внимания. Боль в висках куда сильнее, она забирает все мое внимание. Даже не нейросеть не в силах ничего сделать. Нежити становилось все больше, отец ловко орудовал двумя мечами, отражая их атаки. Но даже он был всего лишь человеком и допустил ошибку. Один из мертвецов вцепился ему в предплечье, вырывая кусок мяса. Трион высвободил руку из пасти твари, но рана выглядела скверной. Он отступил, оказавшись рядом со мной. «Держись за меня!» — крикнул я ему. Отец не стал задавать вопросов и просто выполнил, что я просил. Игнорируя головную боль, я собрался с силами и оттолкнулся от металла под ногами, взмывая в воздух. Учитывая, что я толкал не только себя, но еще и отца, это сожрало очень много маны. Мы начали падать, и я уже начал отталкивать нас от новой точки, но тут нечто врезалось в мою ногу, заставив взвыть от боли. А следующий удар уже пришелся по отцу, дернув его в сторону. Не удержав равновесия, мы оба рухнули на землю с высоты в несколько метров. Приземление пришлось жестким, И, кажется, я на несколько секунд потерял сознание. «Дрейк!» — голос отца вернул меня в чувство. Нога почему-то жутко болела, да и нейросеть тут же выдала оповещение о серьезном повреждении конечности. «Да, я сейчас». Перед глазами все плыло. Но доза ки заставила меня сфокусироваться и немного снять боль. Я опустил взгляд и едва сдержал ругань. Из моего бедра торчала заостренная длинная кость, по толщине примерно как три стрелы. «Дрэйк!» — вновь послышался голос отца. Я заставил себя оторваться от ранения, и посмотреть на Триона, который лежал в паре метров от меня. «Нет», «Нет — ужаснулся я, бросившись к нему, но почти сразу споткнулся и упал. Грудь отца оказалась пронзенной такой же странной костью, и теперь он настекал кровью. «Нет, погоди, я я что-нибудь придумаю, золотую рану!» «Ты не сможешь помочь», — прохрипел он. «Они не дадут». Мертвецы нас окружили сплошной толпой, но не нападали, держась чуть в отдалении. Зато я теперь понял, кто именно виноват в наших хранениях. На крышах я заметил странных тварей, ни капли не похожих на людей. Настоящие монстры, собранные из костей и плоти, передвигающиеся на четвереньках. Похоже, именно они выпустили странные костяные снаряды в нас. — Уходи. Один ты сможешь, — прохрипел отец, касаясь окровавленной ладонью моей руки. «Я все равно не собирался покидать это место живым. Я не хотел жить без Миары. Я собирался отправиться к ней, прикончив этого ублюдка. Но ты... ты не должен тут умереть. Я не умру. И тебе не дам, слышишь? Я вытащу тебя отсюда, Дрейк». Я попытался схватить его, оттолкнулся от валяющихся повсюду металлических предметов и вновь взмыть воздух, но не вышло. В самый последний момент руки отца резко ослабели. Крови стало больше. Совсем рядом с нами в землю вонзилось сразу несколько костяных шипов, словно предупреждая нас о том, что нас подстрелят, стоит только попробовать взмыть в воздух. А затем толпа неупокоенных мертвецов стала рассыпаться, пропуская бледную фигуру некроманта. Он, нисколько не опасаясь моих способностей, прошел к нам, оказавшись передо мной лицом к лицу».